Глава 16. 17 июля 1997 года. "Моей бабушке ты точно понравишься", сказала я. Кейт усмехнулся. "А как насчет твоего деда? Меня больше беспокоит его реакция". "Он человек старомодный", гордо ответила я. "Поэтому пока он будет чувствовать, что ты его уважаешь, ты будешь золотым. Он служил в армии, и он любит свою внучку". Я улыбнулась: "Да. Для меня дед стал настоящим отцом. «Он стремится тебя защитить, так и должно быть», — Кейт поцеловал меня в щеку. «И для меня честь, что ты хочешь представить меня ему». «Для стариков это не непросто — взять и приехать сюда. Бабушка боится летать». Я посмотрела на часы. «Они будут здесь через час», — Кейт жал мою руку. «Слушай, прости еще раз за прошлый вечер». Стресс на работе сделал свое дело. Он без всякого повода накричал на меня. Мне было больно, но я постаралась забыть об этом, зная, что он не хотел меня обидеть. Это была не первая наша стычка и наверняка не последняя. Глупо с моей стороны было бы думать, что в будущем между нами не будет ссор. Возможно, их будет множество, но будут и примирения. А примирения дарят новую энергию. «Мы приехали в аэропорт на машине Икейда, чтобы забрать бабушку и деда. Когда я увидела их возле вывески авиакомпании «Дельта», то помахала им рукой, и Кейт подъехал к тротуару. Я выскочила из машины и обняла их обоих сразу. «Кайли, ты красавица», — сказала бабушка. «Вот она, моя девочка», — просиял дедушка. «Я видела его около года назад». Но он сильно постарел с тех пор и мне было тяжело видеть что ему не под силу справиться с багажом кейт выключил мотор и вышел из машины добро пожаловать всеl произнес он протягивая руку моему деду который скептически его рассматривал бабушка обняла кейда как обняла бы любого из моих друзей мы очень рады с тобой познакомиться тепло произнесла она Кейт взял ее сумку, но дедушка свою не отдал. Он упрямо сам донес ее до багажника. Я уступила ему переднее сиденье, мы с бабушкой сели сзади. Она взяла меня под руку, и я снова почувствовала себя девятилетней, с хвостиками на голове, с вишневым леденцом на палочке во рту. «Вы проголодались?» спросил Кейт, как только мы влились в поток транспорта. «Джерри поел в самолете», — ответила бабушка. «Ну, а я бы не отказалась перекусить». «Вам нравится мексиканская кухня?» — поинтересовался Кейт. «Очень нравится», — бабушка одобрительно улыбнулась мне. «Отлично, я знаю хорошее место», — просиял Кейт. Дедушка не проронил ни звука, пока бабушка вела беседу. «Если у кейда родственники в Сиэтле, с какого возраста он заинтересовался музыкой?» В нашем любимом ресторанчике «Зеленая вода» на берегу озера Юнион мы уселись за столиком у окна. По глади воды скользили каяки, а мы окунали чипсы в зеленый соус сальса. Я всегда любил это место. Еда настоящая, мексиканская, но обстановка истинного Сиэтла, пояснил Кейт, заказав маргариту для всех. Лицо деда как будто просветлело. «Ты произнес слово «всегда»?» «Как истинный уроженец Среднего Запада», — заметила бабушка. Кейт улыбнулся. «В самом деле, никто никогда не говорил мне об этом». Бабушка кивнула. Люсинда, мама Кайли, родилась в Олтоне, штат Иллинойс. Там она прожила только первые шесть лет, но средний акцент навсегда остался с ней. Почему-то Кайли этого у нее не переняла. «К нам с дедом он тоже не пристал». Легко определить место рождения человека по тому, как он произносит слово всегда. Я улыбнулась и произнесла это слово вслух. Кейт повторил. Знаешь, ты правда произносишь его совсем по-другому? Неужели? Точно, — подтвердила я. Скажи еще раз. Кейт повторил слово. Бабушка улыбнулась. Нам принесли Маргарит. «Ты все еще носишь медальон», — обратилась она ко мне, указав на украшение. «Полагаю, Кейт знает его историю». Я почувствовала, как Кейт прикоснулся к моей ноге под столом. Он давал мне понять, что, хотя и знает историю медальона, не собирается волновать деда и бабушку рассказом о том дне, когда его едва не потеряла. Точнее, когда они все трое едва не потеряли меня навсегда». «Да, эту историю я ему рассказала в числе первых. Я почувствовала, как к щекам прилила кровь». Я открыла медальон, и мне на ладонь выскользнул крошечный зеленоватый осколок. Дедушка говорил, что это талисман на счастье. «Ого!» — воскликнул Кейт. «Это же...» «Мне вовек не забыть тот пляж», — дедушка откашлялся. «Никогда в жизни я не видел ничего похожего». Скалы вдоль всего берега и полоска песка, он замолчал, вспоминая, цвет янтаря. Тот пляж был особенным. Когда я нашел раковину, я сунул ее в карман. Она принесла мне удачу. Потому что на обратном пути в лагерь я едва не наступил на противопехотную мину. Когда Кайли была маленькой, эту часть истории я и не рассказывал. Удивительно, Кейт сглотнул. «Мой отец служил во Вьетнаме, морской пехотинец. Но он умер, я...» Я сжала его пальцы. «Кейт тоже потерял обоих родителей». «Мне жаль, сынок», — сказал дедушка. Дедушка произнес эти слова так, что я поняла, Кейт ему понравился. По его глазам было видно, что он принял моего парня. Я убрала осколок раковины в медальон и откинулась на спинку стула. Я смотрела на самых дорогих для меня людей — которые болтали о пустяках за столом, уставленным мексиканскими блюдами. Неделя промчалась быстро. Кейт был занят в офисе, но старался проводить с нами как можно больше времени. Он сводил бабушку и деда на экскурсию на рынок в Пайк-Плейс, на ужин в Дикий Имбирь и в Космическую Иглу на прогулку вдоль залива. «Они у тебя чудесные», — сказал он, когда мы высадили их в аэропорту. «Дед и бабушка в тебя просто влюбились», — я погрозила ему пальцем. Мы зашли поужинать в маленький итальянский ресторан возле дома Кейда, сели за столик, покрытый скатертью в красно-белую клетку. В бутылке из-под кьянти горела, роняя воск, белая свеча. Скромно, но очаровательно оценила я, как раз мой стиль. Кейд кивнул и налил нам обоим по бокалу красного вина из графина. Свет свечи подчеркнул темные тени под его глазами. Он упоминал о том, что дела в офисе идут не слишком гладко, но когда накануне я спросила его об этом, Кейт отмахнулся от моего вопроса. «Все как обычно», — ответил он. «Ты в порядке?» — спросила я. «Просто устал». «Что происходит на фирме?» Я протянула руку через стол и накрыла его пальцы. Я знаю, что ты уверен, будто нагоняешь на меня тоску, говоря о работе, но поверь мне, я хочу знать. Кейт скорчил гримасу. Хочешь, чтобы я испортил этот прекрасный вечер? Ничто из того, что ты скажешь, Кейт, не сможет испортить этот вечер, заверила я его. Что ж, он сделал большой глоток вина. Я проиграл. Я убедил Джеймса вложить 50 тысяч в новую группу, «Эти парни теперь выкручивают нам руки». «Что значит выкручивают вам руки?» Кейт потер лоб, снова глотнул вина. «Их альбом, на который мы перерасходовали бюджет, провалился. А теперь они хотят разорвать с нами контракт и отказываются вернуть нам аванс». «Но это незаконно», — сказала я. «Так и есть», — ответил Кейт. «Но в любом случае убытки компания не сможет компенсировать». Я кивнула. «Не стоит так винить себя. У тебя было немало успехов. Можно иногда и промахнуться». Кейт пожал плечами. «Джеймсу так не кажется. Он перфекционист». «А он сам совершенен», — я покачала головой. «Не думаю». «Он повысил Алексис, теперь она руководит операционной деятельностью», — продолжал Кейт. «Алексис? Она довольно милая, но хватит ли ей квалификации для этой работы?» Кейт покачал головой. У нее финансовое образование, но в музыке она ничего не понимает. «Кейт, но ну это и твоя компания тоже не выдержала я. Не позволяй Джеймсу отодвинуть тебя в сторону?» Я видела, что этот разговор ему в тягость, и после того, как официант принял у нас заказ, сменила тему. Поужинав, мы вышли на улицу. Ночь была теплая, и мы не стали брать такси, а пошли к дому кейда пешком. «Послушай», — вдруг встрепенулся Кейт. «Сегодня вечером в клубе «Крокодил» играет одна хорошая группа. Хочешь пойти?» «Конечно», — откликнулась я. Мне нравилась его непредсказуемость. Держась за руки, мы прошли несколько кварталов. Фамилия Кейта была в списке гостей, поэтому мы сразу вошли, минала в длинную очередь. Он купил нам обоим по двойной водке с содовой, и мы отправились на сцену. «Эти парни еще не связаны с нашей фирмой», — объяснил он. А кто о ней, поинтересовалась я. Группа называется «Deaf Cap for Cute», играет инди-рок. Примечание. Часто сокращаю до да, «Deaf Cap», американская инди-рок группа, основанная в 1997 году. Конец примечания. Они из Биллингема. Я видел их несколько месяцев тому назад на небольшом концерте. Их музыка не выходила у меня из головы. Так бывает, когда слышишь что-то стоящее. Кейт отпил глоток коктейля. «Не пытаюсь уговорить Джеймса подписать с ними контракт, но понимаю, что битва все равно будет проиграна». «Нет, если ты этого не захочешь. Если ты в них веришь, подписывай с ними контракт». Музыканты вышли на сцену, свет в зале приглушили, толпа начала аплодировать. «Раньше это срабатывало», — продолжал Кейт. «Кажется, я теряю чутье». и, думаю, Джеймс об этом догадывается. «Не наговаривай на себя». Группа заиграла, и меня поразило звучание, особенно голос солиста. «Вау, они замечательные, по-настоящему хороши», — сказала я. Мы оставались в клубе до последней песни, потом двинулись следом за толпой к выходу. От выпитого коктейля я чувствовала себя легкой и воздушной, и поэтому Кейт... предложил заглянуть в бар и выпить еще по чуть-чуть. Я не стала отказываться. После еще двух коктейлей мы оба уже смеялись. Все проблемы Кейда, которые он носил с собой, растаяли как дым. «Ты волшебница, ты все превращаешь в счастье», — сказал он, сидя на соседнем табурете. Я засмеялась и пригладила его волосы. «Волшебница, значит». Он кивнул, расслабленно прикрыв глаза от моего прикосновения. «Заколдуй меня». Я взмахнула соломинкой, делая вид, что это волшебная палочка. «Фокус-покус», — произнесла я. Смеясь и спотыкаясь, мы вышли из бара. Я чувствовала себя совершенно отрешенной. Я не могла вспомнить, когда пила так много. Кейт взял меня за руку. «Куда дальше, миледи?» — спросил он, когда мы проходили мимо тату салона. — Погоди-ка, не у меня, ни у тебя нет татуировок. Давай сделаем. — Сейчас, — икнула я. — Правда? — Почему нет? — Ну, я могла бы назвать парочку причин. К примеру, всепоглощающее чувство сожаления, которое охватит нас утром. Кейт провел рукой по волосам и увидела, как беззаботная улыбка тает на его лице, как будто солнце закрывает тучи. Твоя проблема в том, Кайли, что ты никогда не рискуешь. Ты боишься отойти слишком далеко от твоей зоны комфорта. Это нечестно, — возмутилась я. Он пожал плечами. Может быть, это нечестно, но такова правда. Я нервно усмехнулась. Что ж, если ты считаешь меня слишком осторожной, то я думаю, что ты чересчур импульсивный. Мои щеки пылали. Как он может быть таким резким, таким... «Послушай, детка», — Кейт взял меня за руку. «Я не должен был этого говорить, я просто...» «Ты хочешь, чтобы я прыгала, когда ты велишь мне прыгать?» «Нет», — торжественно ответил он. «Кейт, я не твои приятели, музыканты, я не...» «Я знаю», — он взял мои ладони. «Я был неправ. Не знаю, почему я это сказал. Но ты сказал». «Послушай», — продолжал он, — «забудь то, что я говорил. Ты не слишком осторожная». Ты умная, красивая и мудрая. И, судя по всему, добавила я, с огромным изъяном, раз я не бросаюсь в первый попавшийся тату-салон, чтобы мне накололи на заднице дельфина. Я не выдержала и расхохоталась. кей тоже засмеялся. Вот на такую татуировку я бы взглянул, хмыкнул он. А знаешь что? Я снова посмотрела на салон. Почему бы и нет? У Кейта расширились глаза. «Дельфин?» «Нет», — ответила я. «Но что-нибудь еще?» Я кивнула. «Почему бы и нет? Ты прав. Я слишком осторожная». «И ты права. Я чересчур импульсивен». Я силой выдохнула. «Давай сделаем татуировку». «Правда?» «Да», — ответила я с такой уверенностью, о присутствии которой я даже не догадывалась. «Что будем накалывать?» — спросила я, рассматривая изображения драконов, римских цифр и индейских символов витрины. «Никаких морских млекопитающих!» — Кейт почесал подбородок. «Как насчет одинаковых бабочек?» — мы оба рассмеялись. «А если слово?» — предложил он. «Какое, например?» Кейт подошел ко мне поближе, его взгляд нежно коснулся моего лица. как «Всегда. Всегда», — повторила я с улыбкой. Мы вошли в салон, Кейт впереди, я за ним. В кресле в глубине комнаты сидел крупный лысый мужчина, весь покрытый татуировками. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Чем могу помочь?» «Мы бы хотели сделать две татуировки». Когда Кейт произнес эти слова, у меня упало сердце. «Неужели мы действительно это сделаем?» «Хорошо», — ответил мастер. Кейт почесал голову. «Вы знаете, как будет всегда по-французски?» «Тужур», — ответил лысый, — «я проучился один семестр во Франции». «Тужур», — повторил Кейт, повернувшись ко мне, — «во имя тебя, во имя нас, во имя Нормандии». «Мы перелистали альбом, выбрали шрифт, о котором мастер сказал, что он особенный, из 1940-х годов». Якобы он использовался на обложке альбома Фрэнка Синатра тех лет. «Я первый», — Кейт уселся в кресло. Тату-мастер набросал эскиз, и мы определились с размером. Кейт решил, что хочет татуировку на плече. Я видела, как он сморщился, когда игла коснулась его кожи. Увидев кровь, и отвернулась. Когда подошла моя очередь, я заколебалась. «Наверное, мне не стоит этого делать», — я пошла на попятный. «Сделай это ради меня», — попросил Кейт. «Ради нас». Его взгляд был таким властным, и в эту секунду я поняла, что ради этого мужчины я сделаю все, что угодно. Я крепко зажмурилась. «Ладно», — я указала на свое правое плечо. «Вот здесь, давайте». Боль была сильной, и я сжалась от первого укола иглы. «Постарайтесь не шевелиться», — попросил мастер. Его голос был низким, успокаивающим. Я слушала его рассказ о паре, которая заходила незадолго до нас, чтобы сделать татуировку колец на безымянных пальцах. Я все время думала о том, останемся ли мы с Кейдом вместе навсегда. Когда мастер закончил, я посмотрелась в зеркало. Кожа покраснела и опухла. Невозможно было понять, как будет выглядеть татуировка. Кейт расплатился с тату-мастером, потом взял меня за руку. Пока мы шли до его дома, плечо у меня пульсировало и горело, но я почти не замечала этого. Я чувствовала особую связь с Кейдом, которую не ощущала раньше. И дело было не в татуировке, не в тех словах, которые мы шептали друг другу в минуты любви. Мы с Кейдом стали единым целым, и я знала, что так будет всегда.